Путь любого учения, овладевшего душами миллионов, одинаков. Сначала слово, книга или предание, способное достучаться до людских сердец, идеи которым предстоит стать окаменевшими догмами, но пока еще бурлящей живостью и силой. Затем долгое становление, не обязательно только мечом, не всегда только словом. Человек-хищник.